Глава восьмидесятая Дэвид в ванной быстро привел себя в порядок, запихнув в нос салфетки, чтобы остановить кровотечение. Потом схватил сумку, паспорт, деньги, перекинул Эрику через плечо и понес ее вниз. При всей ее тщедушности она оказалась, на удивление, тяжелой. Едва он вступил в подземный гараж, там зажегся свет. Дэвид подошел к багажнику автомобиля, где лежала проститутка с длинными темными волосами, которые он подцепил на вокзале Паддингтон. Ранее он какое-то время кружил с ней по городу. Девица, сунув руку ему в брюки, все пыталась его возбудить. Но он не был настроен на секс. В этот вечер всюду было полно народу. Во всех облюбованных им местах, в парках и возле водоемов было оживленно. Всюду ходили люди, патрулировали полицейские автомобили. Ему пришлось привезти ее домой. Она очень обрадовалась, когда он приехал с ней в родительский дом. Посмотрелась в небольшое зеркальце над пассажирским креслом, как будто ее наняли не для сексуальных забав. Видимо, решила, что он познакомит ее с родителями. Интересно, сколько раз она смотрела красотку, подумалось ему тогда. От этой мысли он рассмеялся, и она подхватила его смех. «Идиотка тупорылая». Как только они въехали в подземный гараж и вышли из машины, он приложил ее лицом о бетонную стену. Больше она так и не очнулась. Испортила ему все удовольствие от убийства. Зато теперь в награду ему достался вожделенный трофей. Старший инспектор Фостер. Дэвид открыл багажник. Мертвая девушка лежала на спине. Он трижды приходил посмотреть на нее после того, как задушил. И каждый раз его завораживали произошедшие в ней перемены. Сначала это был просто окоченевший труп с вытаращенными глазами, потом ее кожа приобрела лиловатый оттенок, так что создавалось впечатление, будто она спит. Теперь ее резко очерченные скулы потонули под вспухшей раздутой плотью, на которой темные синяки расплывались, как чернильные пятна. Он рассмеялся в ее обезображенное лицо. Она не была бы в восторге от того, что так распухла. Дэвид сгрузил к ней обмякшее тело Эрики, затем закрыл и запер багажник. Было еще самое начало утра, когда он выехал с подземного гаража на улицу. Пару миль до въезда на М4 он катил медленно, потом на окружной дороге М25. Пролегающий по предместьям Лондона влился в плотный поток автотранспорта, который образовывается на дороге в утренний час пик. Очнулась Эрика в кромешной темноте. Лицом она прижималась к чему-то шершавому, одна рука была неудобно подогнута под спину, она подняла другую руку к лицу на ладонь, наткнулась на что-то твердое, массивное, в нескольких сантиметрах у нее над головой. Эрика сдвинулась. Лицо пронзила боль. Не без труда она проглотила скопившуюся во рту кровь. Под ней что-то покачивалось и урчало. Она ощупала изогнутые контуры тесного пространства. Вверху над собой что-то металлическое, механизм внутреннего замка, и поняла, что находится в багажнике автомобиля. Потом в нос ударил едкий зловонный запах с примесью гнили. Горло подступила тошнота. Надолго задержать дыхание не удалось, и ей пришлось вдохнуть сумрад, скопившийся в закрытом пространстве. Машина поехала быстрее, повернула, начала подпрыгивать на неровной дороге. При очередном толчке Эрику швырнула к стенке багажника, и что-то тяжелое скатилось на нее. Тогда-то она и поняла, что лежит в багажнике вместе с тропом.